Номер 29. В других мирах. Экзопланеты. Представьте, что вам нужно разглядеть крошечную горошину с расстояния в несколько тысяч километров. Представили? Теперь немного усложним задачу. Сделать это нужно в полной темноте, при условии, что метрах в 30 от горошины горит электрическая лампа. Вряд ли кому-то удастся выполнить эту сложную задачу. А ведь астрономы, ищущие планеты в далеком космосе, находятся в очень похожих условиях. О том, что во Вселенной должно быть множество планет, вращающихся вокруг звезд, ученые говорили еще несколько веков назад. Но увидеть эти планеты не было никакой возможности. Расстояние огромное, а планеты, в отличие от звезд, не светятся. Яркий свет звезд, вокруг которых они вращаются, скорее мешает, чем помогает в наблюдениях. Первые планеты за пределами Солнечной системы были обнаружены лишь в конце 20 века. Тогда они и получили свое название — экзопланеты. Нет, их не увидели в телескоп и не сфотографировали. Даже самые совершенные приборы не позволяют сделать этого. Планеты были найдены при помощи вычислений. В 1995 году швейцарские астрономы Майор и Келло зафиксировали гравитационные возмущения возле звезды 51 Пегаса. Расчеты показали, что возмущения вызваны присутствием планеты, которая вращается вокруг этой звезды. На сегодняшний день Открыто более 3,5 с половиной тысяч экзопланет. Но, конечно же, их во Вселенной намного-намного больше. По приблизительным прикидкам астрономов, только в галактике Млечный Путь должно быть не менее 100 миллиардов планет. 10-15 миллионов из которых могут быть похожими на Землю. Так что шансы на то, что на какой-то из планет есть та или иная форма жизни, не так уж и малы. Есть без счета других солнц и других земель, обращающихся вокруг своих солнц. Во Вселенной не с честь миров, не хуже нашего и не менее населенных. Джордана бруна